Глава 24. Разделяем комнату с Шиком. Грейс. «Ты что, двухлетний ребёнок?» — спрашиваю его я, потому что кто ещё может реагировать на справедливое возмущение, так как реагирует он? «И это всё, на что ты способна?» — спрашивает он, вскинув бровь. «Вообще-то я ожидал от тебя настоящей угрозы. Ты хочешь настоящие угрозы? Ты — великовозрастный ребёнок. А как тебе вот это? Если ты ещё раз дотронешься до моих поп-тартс, то я напильником сточу твои клыки, пока ты будешь спать. Теперь вверх взлетают обе его брови. Чёрт побери, Грейс, это жестоко. В его глазах читается настоящее удивление и одновременно веселье. Кто сделал тебе больно? Ожидая моего ответа, Хадсон рассеянно проводит большим пальцем по острию своего клыка. Я отшатываюсь и огрызаюсь. Об этом не беспокойся. Лучше тебе беспокоиться о том, как больно я сделаю тебе, если ты не уберёшь свои лапы от моих вещей. От твоих вещей? Во взгляде, которым он окидывает комнату, нет угрызений совести. В них отражается только властность. «Да ведь ты сейчас живёшь в моей берлоге!» «А что это меняет?» «Неужели непонятно?» Его губы кривятся в высокомерной усмешке, от которой у меня сносит крышу. «Раз это моя берлога, то и всё в ней моё!» «В обычных обстоятельствах я бы с этим согласилась, но как ты сам не раз замечал с тех пор, как мы попали сюда...» Мы находимся вовсе не в твоей берлоге, а в моей голове. И что с того? Раз это моя голова, то и правила в ней устанавливаю я. И я, пожимая плечами, давая понять, что это очевидно. Ничего себе. Я не знал, что ты так считаешь. Я вижу в его глазах опасный блеск, нечто такое, чему я не доверяю. Но теперь мне придётся как-то выпутываться из всего этого и быть наглой, поскольку другого выхода нет. И я говорю ему: "Извини, Хатсон, но тут уж ничего не поделаешь". И иду обратно на кухню. "Точно подмечено", соглашается он, идя за мной. Но у меня остался один вопрос. Мне уже начинает надоедать эта игра в кошки-мышки. А если честно, и вообще вся эта хрень. Попытки постоянно на шаг опережать хатсона это изматывающее дело, и я не знаю, способна ли я справиться с ним. Возможно, именно поэтому я и спрашиваю. И что же это за вопрос? Я не даю себе труда подумать, прежде чем вопрос срывается с губ. Лукавый блеск в его глазах превращается в улыбку, когда он прислоняется к кухонному столу и смотрит на меня сверху вниз с высоты своего неимоверного роста. «Если я теперь принадлежу тебе, то что ты намерена со мной делать?» «Тьфу ты!» Он расставил ловушку, и я ухитрилась угодить в неё. И теперь у меня вспыхивают щёки, несмотря на мои попытки не реагировать на двусмысленность, заключённую в его словах. «Это просто очередной его способ достать меня», как эта громкая музыка и печенье поп-тартс. Но я не доставлю ему такого удовольствия. Поэтому, не обращая внимания на жаркую краску, от которой у меня горит лицо, я смотрю Хатцену в глаза и отвечаю. «Мне казалось, я все тебе объяснила. Я спилю напильником твои клыки». Он усмехается. «Это опять твоя стервозность. Должен признать, что эта часть твоей натуры — «Начинает мне нравиться». «Может, и так. Но, по-моему, вполне очевидно, что я вовсе не желаю тебе нравится Огрызаюсь я. «Да ладно, я же просто говорю правду». Он потягивается, и футболка, которую он надел после душа, немного задирается, обнажая на редкость рельефные мускулы на его животе. «Не то чтобы мне было дело до того, какой у него живот, мускулистый или нет» но это сложно не заметить, когда он стоит прямо передо мной. «Тебе нет нужды стесняться, Грейс», — продолжает он, и клянусь, когда он откидывается назад, из-под его футболки выглядывает ещё больший участок кожи, и в том числе дорожка волос, бегущая от пупка к паху, которая уходит куда-то за низкий пояс его спортивных брюк. «Ведь женщина должна понимать, чего хочет». Я упорно не свожу глаз с его лица. Я точно знаю, чего хочу. «Да ну!» — отзывается он, и в его голосе словно скрывается тайна. «И чего же?» «Убраться от тебя!» Решив, что сегодня вечером я не голодна, я прохожу мимо него и возвращаюсь к тому самому дивану, на котором спала минувшей ночью. «Он идёт за мной!» «Ну, конечно, как же иначе?» И внезапно я чувствую, что сыта всем этим по горло. Сыта его поведением, его дурацкими подростковыми штучками, сыта тем, что он вечно переигрывает меня. И мне чертовски надоело, что он постоянно на расстоянии трёх футов от меня. Здесь куча места. Так почему он должен обязательно торчать там же, где и я? И словно для того, чтобы доказать мою правоту, Он усаживается на диван и кладёт ноги на журнальный столик. «Ну всё, с меня хватит!» «Нет!» — кричу я. Он явно удивлён. «Что нет? Вставай!» Когда он просто смотрит на меня, как будто ему непонятны мои слова, я хватаю его руку и тяну. «Вставай! Вставай! Это мой диван!» «Мы что, вернулись к тому, что все здесь твое?» — спрашивает он. «Потому что в таком случае...» «Нет!» — обрываю я его, потому что не хочу к этому возвращаться. «Нет, нет, нет!» «Ты в порядке?» — спрашивает он, вскинув брови. «Что-то ты слишком уж красная». «Этот диван мой, а кровать твоя!» Я показываю на кровать в дальнем конце комнаты, На тот случай, если он решит сделать вид, будто не понимает меня. И вообще, ты можешь оставить себе всю ту половину комнаты. Как это? По его лицу видно, что он уже далеко не так уверен в себе и намного больше растерян. Вот и хорошо. Пусть он тоже почувствует себя не в своей тарелке, чтобы я была не одна такая и чтобы я смогла одержать над ним верх. Ты меня слышал? Говорю я ему, чувствуя, как в моей голове наконец оформляется подходящий план. «Ты можешь оставить себе всю ту половину комнаты. Кровать, уголок для метания топоров, стереосистему, телевизор». Я оглядываюсь в поисках липкой ленты и с изумлением обнаруживаю ее в руке. И не абы какую, а ту же, что мой отец купил мне, когда я была ребенком, с изображением бойсбенда «One Direction». И пока я иду к противоположной стене, на меня весело смотрят его участники — Гарри, Льюис, Найл, Зейн и Лайем. А я беру себе всё то, что остаётся на этой стороне — диван, книги, кухню. «А как насчёт ванной?» — спрашивает он, подняв брови и глядя, как я кладу клейкую ленту точно по центру комнаты. «Ванная — это нейтральная территория», — говорю я, разматывая клейкую ленту так, чтобы она прошла мимо моего дивана. «Всё остальное здесь принадлежит либо тебе, либо мне, и ни одному из нас не дозволено пересекать границу». Я разматываю ленту, пока не дохожу до противоположной стены комнаты и не отрываю её. Повернувшись, я вижу, что Хадсон стоит, прислонившись плечом к стене и сложив руки на груди, — Лукавой усмешки в его глазах как не бывало. На её место пришла знакомая пустота. Наверняка это значит, что я победила его. Я начинаю мысленно поздравлять себя с тем, что смогла наступить на его больную мозоль, когда Вселенная преподносит мне ещё один подарок. Он бормочет. «Все книги остались на твоей стороне?» «Ага, точно». Я смотрю на него с самой злорадной ухмылкой и иду прямиком к той полке, где хранятся его дневники. И я уже знаю, что начну читать первым делом.